Студия Медиакнига представляет Иван Сергеевич Тургенев Муму -му. Читает актриса Юлия Тархова В одной из отдалённых улиц Москвы в сером доме с белыми колоннами, антрессолью и покоривившимся балконом жила не когда барыня, вдова, окружённая многочисленной дворней.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 либо проворно и безостановочно молотил трёххаршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолживатые и твёрдые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неутомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж.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 Нрав строговой серьёзного любил во всём порядок. Даже петухи при нём не смели драться, а то беда, увидит, тотчас схватит за ноги, повертит раз 10 в воздухе колесом и бросит в рось. На дворе у барыни водились тоже гуси. Но гусь, известно, птица важная и рассудительная. Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их он сам смахивал на степенного гусака ему отвели над кухней каморку он устроил её себе сам по своему вкусу соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырёх чурбанах истинно богатырскую кровать сто пудов можно было положить на неё не погнулась бы под кроватью находился дюжий сундук В уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика стул на трёх ножках, до да такой прочной и приземистой, что сам Герасим бывало поднимет его, уронит и ухмыльнётся. Комморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только чёрный. Ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили.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 то пил уже именно с горя. Вот зашла однажды о нём речь у баронес с её главным дворецким Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его жёлтым глазкам и утиному носу, сама судьба казалась определила быть начальствующим лицом. Баронесса жалела об испорченной нравственности капитана, которого накануне только что отыскали где-то на улице. А что, Гаврила? Заговорила вдруг она. Не женить ли нам его? Как ты думаешь? Может, он остепенится? Отчего же не женить? Можнос, ответил Гаврила. И очень даже будет хорошо с. Да. Только кто же за него пойдёт? Конечнос. А впрочем, как вам будет угоднос. Всё же он, так сказать,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 Возвратясь в свою комнату, она находилась во флигеле и была почти вся загромождена коваными сундуками. Гаврила сперва выслал вон свою жену, а потом подсел к окну и задумался. Неожиданное распоряжение Барни его, видимо, озадачило. Наконец он встал и велел кликнуть капитана. Капитан явился, Но прежде чем мы передадим читателям их разговор, читаем не лишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось капитану жениться, и почему повеление барыни смутило дворецкого. Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должности прачки, причём ей, как искусной и учёной прачке,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 О ласки никакой никогда не видала. Одевали её плохо, жалования она получала самые маленькие. Родни у ней всё равно что не было. Один какой-то старый ключник, оставленный из-за негодностью в деревне, доводился ей дяди, да другие дядья у ней в мужиках состояли. Вот и всё. Когда-то она славила красавицей, но красота с неё очень скоро соскочила.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 Однажды за обедом Костелянша начальница Татьяны принялась её, как говорится, шпынять. И до того её довела, что та обедная не знала куда глаза деть и чуть не плакала с досады. Герасим вдруг приподнялся, протянул свою огромную ручищу, наложил её на голову Костелянши и с такой угрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, что та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 Гаврила посмотрел на капитана и застучал пальцами по косяку окна. Капитан только прищурил немного свои оловянные глазки, но не опустил их, даже усмехнулся слегка и провёл рукой по своим белесоватым волосам, которые так ярошились во все стороны. "Ну да, ямал. Я чего глядишь?" "Хорош", проговорил Гаврила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 То в этом случае виноват не я, а более один товарищ. Сам же он меня сманул, да и сполитиковал. Ушел, то есть, а я... А ты остался, гусь, на улице. Ах ты, забубенный человек. Но да дело не в том, продолжал Дворецкий. А вот что, барыня... Тут он помолчал.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 «Леший, кикиморта степная, ведь он за ней...» «Знаю, брат, все знаю», с досадой прервал его дворецкий. «Да ведь...» «Да помилуйте, Гаврила Андреевич, ведь он меня убьет, ей-богу убьет, как муху какой-нибудь прихлопнет. Ведь у него рука, ведь вы извольте посмотреть, что у него за рука? Ведь у него просто минина и пожарского рука. Ведь он глухой,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 возразил капитан и удалился. Красноречие не покидало его даже в крайних случаях. Дворецкий несколько раз прошёлся по комнате. Но позовите теперь Татьяну, промолвил он наконец. Через несколько мгновений Татьяна вошла чуть слышно и остановилась у порога. Что прикажете, Гавриил Андреевич? проговорила она тихим голосом. Дворяцкий пристально посмотрел на неё. Ну, промолвил он. Танюша, хочешь замуж идти? Барыня тебе жениха искала. Слушаю, Гаврил Андреевич, а кого они мне в женихи назначают? прибавила она с нерешительностью. Капитана, башмачника,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 Беспременно убьёт. Убьёт. Ну, это мы увидим. Как ты-то ты говоришь убьёт? Разве он имеет право тебя убивать? Посуди сама. А не знаю, Гаврил Андреевич, имеет, нет ли. Ека. Ведь ты ему эдок ничего не обещала? Чего изволитесь? Дворецкий помолчал и подумал.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 Озорника-то этого мы скрутим. Коль что в полицию знать дадим. "Устинья Фёдоровна!" крикнул он громким голосом своей жене. "Не оставьте-ка самоварчик, моя почтенная".